Глава 37. Таня чуть пол бы у себя не хлопнула. Вот ведь не зря лавка эта магическая называется. Ведь Таня-то что думала? Магическая, потому что домовые тут все делают, распоряжаются. А выходит... Выходит, сама выпечка обладает какими-то невидимыми магическими свойствами. Погоди-ка, а не кеюшка? — медленно сказала Таня и впилась глазами в домовушку. — Ты хочешь сказать, что магия нужна не только для бытовых целей? Ну вот вы с боровичком ею попитываетесь и всё делаете, а выходит и выпечка получается особенная? Аникеюшка довольно кивнула. — Конечно, хозяйка. Да ведь за нашей выпечкой-то из самого Ливона иной раз приезжают. Токмаретка, ведь её надо свеженькой кушать-то. А пока до Ливона довезёшь, так и всё. — Да. Уже обычная выходит. Глаза Тани загорелись. — А в чём же она необычная? Что такого в ваших... Тани на мгновение запнулась. В наших тортиках. — Не черствеет долго, что ли? Аникеюшка замахала руками. — Что ты, что ты, хозяйка? А вот это чего кому больше нужно? Тани наморщила лоб. — Это как? — Ну как, как? Вот, а к примеру... Не выдержал Боровичок и вступил в беседу. Вот и Лира Калана, она пятненькая маяется с утра. Настроение такое, что на людей прямо кидается. У ей это, Боровичок почесал в затылке, депрессия, вот. А как наша Шеррлотка отвечает, прямо как рукой всё снимает. Весёлая становится да покладистая, работникам своим улыбается. Ничего себе, магия как лечебное средство, что ли? Так они недоверчиво посмотрела на Боровичка. И что, надолго ей этой шарлотки хватает? осторожно спросила девушка. Ну, раз 3 дня заказывает, хватает-то, ага, довольно кивнула Аникеюшка. Да не стало как-то не по себе. А что, если магии не останется? вырвалось у неё. Дымовые приглись и потупились. А вот тогда и конец нашей лавочке-то придёт, грустно прошептала Аникеюшка. Понятно. притянула Таня. Ей вовсе не хотелось, чтобы приходил конец лавки, но ведь это не дело, когда люди подсаживаются на магию-то, прямо как на кофе. Ой-ой. Вот тебе исполнение мечты. А ведь и правда. Таня задумалась. Ведь когда она сама сладкое-то ела, вот именно тогда, когда настроение ниже плинтуса, а стоило только съесть кусочек шоколада, ну ладно, не кусочек, половину плитки. Таня вздохнула. Или пироженку, и жизнь-то налаживалась. Но с другой стороны, что тут плохого-то? Кому может помешать вкусная шарлотка, поднимающая лири Килани настроение? Никому, только окружающим в помощь. Понятно, уже бодрее сказала Таня. Понятно, что магию надо беречь. Значит, второй мы вопрос уже не актуален. Таня подпёрла подбородок рукой. "А во, хозяйюшка?" не понимающе переспросила Анекеюшка. "Ну, я к тому, что поняла, что магии не безгранично, надо и надоберечь её увеличить возможности нет", пояснила Таня. "Вот это плохая новость, конечно. А так бы", Таня невольно размечталась. "Так бы и в Стольный град можно было бы поставки наладить, ведь Боровичок-то работает с пространством". И она посмотрела на Боровичка с новым интересом. Ладно, это мы позже обсудим, а вдруг получится, пролетела мысль. А это ты правильно поняла, хозяйушка, довольная Никиишка заулыбалась. "Беречь, беречь магию-то надо". Таня согласно кивнула головой. Тогда остаётся ещё один: как лавка получает заказы? Боровичок доложил. «Так прямо и получает. Заказчик за день присылает заказ прямо в духовочку. Их же только три у нас в духовочке-то, и каждая уже настроенная, что ей выпекать. А денежки...» Тут он солидно похлопал себя по карманам, с виду совершенно пустым. «Денежки за тридцатник сразу платят». «Предоплата, значит. Отличное решение вопроса». Таня одобрительно кивнула. Бровичок, я с утра была в кладовой. Продукты-то кончаются, да. Вспомнила Тани и сразу взяла бака за рога. Боровичок грустно развёл руками. Кончается ваша правда, хозяйушка. Он моргнул и посмотрел на неё своими голубыми глазками. Завтра вот конец тридцатника подходит. Вот всё и заплотют. Интересно, в какую цену тут продукты? Надо срочно разобраться с местной денежной системой. Таня решительно вытащила из глубокого бокового кармана народного платья только что выданную монету. А скажи-ка мне, Боровичок, как эта монета называется и что на неё можно купить? томовой довольно улыбнулся и посмотрел на Никеюшку. Мол, хозяйка-то наша не промах, как есть домовитая. Ползолотова это, а купить, купить на нём многое можно. Масла сливочного свежего шмат, да яиц 30 штук, сырку да ветчинки с полкило. Что ещё-то? Да только ламы эти. Боровичок нахмурился. Дороги больно ламы-то. Считай, вот купишь две штуки, и останется четверть золотова. Таня охнула. Вот точно, Дорок Фруктзаморский. Спасибо, боровичок, медленно сказала она. Третий вопрос был для неё всё равно к Туалин. Уж очень было бы хорошо устроить тут маленькую кафешку, буквально на два-три столика. Ну да, потоки магически наращивать никак нельзя. Таня вздохнула. Ладно. Всё более-менее выяснила. Пойду прогуляюсь всё-таки, посмотрю, как у них тут всё организовано. Посижу в кафешке какой-нибудь, ознакомлюсь с ассортиментом. Идея организовать свою маленькую кафешку никак не выходила у неё из головы. Таня поднялась, нацепила шляпку и с улыбкой посмотрела на себя в зеркало. Соломенная шляпка шла ей и придавала такой милый вид, прямо пасторальный. Эх, где мои 17 лет? взгрустнула Таня. Ей тридцатипятилетней казалось странным носить такую вот шляпку, которая подходила совсем молоденьким девушкам. Да что я несу, боже мой, вспохватилась Таня. Ведь я сейчас именно так и выгляжу. Но да до чего же странно выглядеть как молоденькая девушка, а чувствовать себя вполне зрелой женщиной с богатым опытом. Стой-ка, стой, хозяйка. Аникеешку вдруг снесло с места, и она исчезла на глазах. Но уже через минуту домовушка появилась, держа в руках маленькую домотканую сумочку через плечо. Сумочка была какетливо украшена серебристой вышивкой, а ручка была сделана из тонкой витой ленточки. Вот, держи-ка, она протянула Тане сумочку. А то как Лире без сумочки-то? Не делай это. Да и ла, мы как раз сюда и положишь, наставительно сказала Аникеешка. И пуль сладова тоже вот сюда. Она раскрыла сумочку и показала Тане маленький кармашек. Кармашек был внутренний, но показался Тане совсем ненадёжным. Вот в боковом кармане платья совсем другое дело. Таня достала монетку и с сомнением посмотрела на сумочку. "Клади, клади, хозяйушка, не сомневайся", разглагобал соровичок, а Никеишка сама зачеровывала. "Мы же по бытовой там магии специализируемся, да больше". Вот она, что? «Ну, тогда другое дело». Таня облегченно вздохнула. Но все-таки ей было очень непривычно такие большие деньги доверять тоненькой беззащитной сумочке. Домовые смотрели на нее вопросительно. Но тут... тут дело уже шло о доверии. Могла ли Таня доверять домовым после случившегося? Ведь на встрече с Сильвером они ее не поддержали, как обещали. Напортачил ведь боровичок, напортачил со своими экспериментами. Но в бытовой магии вроде и правда они сильны. Вон, духовочки одна за другой заказы получали да выпекали тортики. Таня вздохнула. Надо решаться. И она, скрипя сердце, переложила монетку в сумочку. Домовые аж просветлели. А у Тани потеплело на душе. «Все-таки, когда тебе доверяют, это не хухры-мухры для домовых».